Кристин и Путаник Это отрывок из стенограммы сессии «Кристин с Путаником», которую вы уже читали в главе 3. Путаник приводит Кристин в растерянность, запутывает и уводит ее внимание в сторону. Мы делаем акцент на моменте, когда Кристин оказалась в пространстве «я». Джей, предложите этой части рассказать или показать вам, как она себя чувствует. Кристин.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 Она создает неразбериху, чтобы защитить вас от того, что происходит. Спросите часть, как она создает неразбериху и отвлекает вас. Кристин, по-разному. Меняет внутреннюю тему, уводит мое внимание в сторону, выглядит или действует очень возбужденно, ни на чем подолгу не останавливаясь. Она привлекает мое внимание к себе, а значит уводит от остального всеми этими способами. Теперь она выглядит как человек, совершающий магические пасы в воздухе, чтобы сбить с толку и отвлечь мое внимание. Джей. Узнайте у путаника, что страшного может произойти, если он отступит в сторону и позволит вам видеть то, что происходит. Кристин. Вот что он говорит. О том, что произойдет, нельзя даже думать, нельзя говорить. Он очень напуган, и нам туда нельзя. Джей. Понимаю, он очень этого боится. Кристин.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 Все это время он старался оградить ее от того, что внушает ему настоящий ужас. Кристин не знает, что это, однако мне известно, что это изгнанник, и Путаник не хочет, чтобы она знала. Приводя ее в замешательство, он не позволяет ей открыть правду. Если бы это произошло, она бы обнаружила изгнанника, но Путаник верит, что Кристин не в состоянии справиться с подобным потрясением. Мы продолжим рассматривать эту сессию в главе 8. Упражнение. Знакомство с защитником. Выберите защитника, которого вы хотите лучше узнать. Проведите сессию, выполняя уже известные вам действия Z1-Z4. Используйте конспект из главы 6, чтобы соблюдать их последовательность. Если вы работаете с партнером, то ему также следует использовать конспект. Когда вы закончите, запишите то, что вы узнали о части. Имя, что она чувствует, как она выглядит где она расположена в теле, что она говорит, как она влияет на ваше поведение, какие ситуации ее активизируют, какие обеспокоенные части на нее реагируют, в чем ее положительное намерение, от чего она вас защищает, другая информация.